Максим Бухтеев «Про любовь» Это рассказ о любви. Обычно в рассказах о любви сразу понятно, кто хороший, а кто плохой. Кто любит – хороший, а кто мешает любви – плохой. Однако офис – странное место, и определить, кто есть кто – задачка не из легких. Скажем, Вова всю неделю был плохим мальчиком, так как приходил на работу пьяным. Работать он не мог, за него работали другие, другие очень злились на Вову и говорили про него нехорошие слова. Однако в пятницу Вова был хорошим, так как накрывал шикарный стол с выпивкой и закуской. Выпив, все хвалили Вову и желали ему всего самого хорошего. А вот девочка Наташа, она была хорошей девочкой. Дяденьки-начальники не могли на нее нахвалиться. Эта девочка так хорошо делала свою работу, что весь рабочий коллектив желал ей провалиться сквозь ковролин. К тому же Наташа не пила с коллективом в пятницу и не могла пожелать Вове ничего хорошего. Она была злая. Но злую Наташу за что-то любил режиссер монтажа Миша. Он жил с ней уже два года, но делал это тайно, поэтому никто не знал, за что он так любит Наташу. С девочками вообще все сложно. Скажем, девочку Аню все любили. Но Аня сама хотела всех любить, но лишь тем способом, в том месте и в то время, какие она сама захочет. Поэтому никто и никогда не мог заранее угадать, будет ли Аня в данный момент хорошей или плохой. с е м ё н о в любил плохих девчонок. Плохие девчонки еще и вредные, дерзкие, резкие. Работать с ними одна сплошная мука. Они всегда все делают по-своему. Они всегда спорят, опаздывают, забывают, путают, теряют. Чтобы компенсировать все эти недостатки, плохие девчонки красятся, носят что-то обтягивающее, с разрезами и имеют бесстыжие глаза. Все эти качества были у Милки. Бесстыжие глаза у нее были стального цвета. Они очень задорно блестели. Блестящий и опасный металл привлекает внимание мужчин, даже если они находятся среди толпы красивых женщин. Говорят, именно из-за этого Ахиллес отправился покорять Трою, несмотря на мамины возражения. Плохие девчонки знают, что они плохие. Они легко ловят влажные взгляды мужчин, направленные им в декольте, и холодные взгляды женщин, направленные в спину. Эти взгляды им нравятся. про милку Ходили разные слухи. Но Семенов им не верил. Глупо верить всему, что тебе говорят на работе. Например, про Вову говорят, что он пьет со всеми. А про Милку, что она спит со всеми. Многие уверяли, что участвовали в том и в другом. Но на работе много чего болтают. Вот, скажем, продюсер Рома всем рассказывает, что это не он украл стул из монтажной Семенова. Но Семенов-то точно знает, что вор Рома. Но разве это причина для того, чтобы зря трепать доброе имя коллеги по работе? Просто Семенов решил, что не будет любить Рому, так как Рома был плохим. А вот плохую Милку Семенов любил. Любил он ее не как женщину или коллегу. Любил он ее как некий виртуальный образ, который можно использовать в фантазиях. Мужские фантазии оперируют словосочетанием «ухватил за». А женский прикоснулся к... В обоих случаях предполагается какой-то физический контакт, но его Семенов старался всеми силами избежать. Он боялся разрушить хрупкий светлый образ своей сексуальной мечты. Кстати, по этой же причине он отказывался участвовать в обсуждении слуха Фамилки. Ему было достаточно того, что он себе нафантазировал. Этот образ был цельным, и не нуждался в дополнительной информации. Однако, когда с е м ё н о в против воли получал эту информацию, его мозг просто взрывался. В тот день, когда начинается этот рассказ о любви, с е м ё н о в случайно узнал, какого цвета нижнее белье Милки. Она перегнулась через кресло, и кусочек ее трусиков мелькнул в промежутке между брюками и блузкой. с е м ё н о в понял, что этот день удался. День будет прожит не зря, так как теперь он знал тайну. На основе этой тайны можно было построить огромный виртуальный эротический Диснейленд. Этим с е м ё н о в и занялся. Он построил фундамент и разбил газон, по которому прогуливались Белоснежка и Гуфи. И вот когда в этот парк начали завозить первые аттракционы, он почувствовал некий дискомфорт, который мешал дальнейшей стройке. Любой стройке, даже эротической, обычно мешают местные пенсионеры, озабоченные проблемой экологии. Однако в этот раз с е м ё н о в у стала мешать сама Милка. Она недовольно фыркала и громко возмущалась. Движения ее были резки, брови нахмурены, а интонации в голосе напоминали окружающим о том, что в современном мире женщина, если захочет, может стать народным депутатом от фракции аграриев, с е м ё н о в был вынужден вникнуть в детали происходящей драмы. Драма была сугубо производственной. Деловые партнеры компании давно обещали Милке и съемки с героями передачи. Этих съемок до сих пор не было, а делать сюжет надо было срочно. Без этого материала сценарий Милки никак не клеился. Плохие девочки могут динамить других, но они не любят, когда динамит их. Они считают это крайне бесячим процессом и сильно расстраиваются. В принципе, эта проблема никак не касалась Семенова. За доставку материалов и написание сценария отвечала Милка. Однако Семенов, походив немного по коридору и подумав, решил действовать. Во-первых, он не мог находиться в одном помещении с существом, которое своими резкими словами в адрес производителей разбивало его сексуальную мечту. Семенов не желал такого грубого вторжения реальности в мир фантазий. Во-вторых, он хотел пораньше уйти домой. В-третьих, ему хотелось быть хорошим. Ведь если кто-то делает за кого-то работу, он хороший, не так ли? А хороших мальчиков иногда хвалят и угощают чем-нибудь вкусным. Корреспондент Боря, встреченный Семеновым в коридоре, пытался отговорить его от лишней суеты на рабочем месте. «Зачем делать то, что можно не делать?» — увещевал Семенова Боря. «Ты же сам будешь потом кругом виноватым». «Я не могу сидеть и видеть, как Милка мучается. Надо же сделать хоть что-то!» — возражал Семенов. «Сделай ей массаж, раз она так мучается. Она это любит!» — хохотнул корреспондент. «А если ты хочешь что-то по работе полезное сделать, пойдем выпьем в аппаратную, там уже наливают. Чем больше выпьем мы, тем меньше достанется Вовочке». «Если он хотя бы говорить сможет к вечеру, уже хорошо. Коллегам меньше мороки будет с бездыханным телом передовика труда, сгоревшего на работе». Но с е м ё н о в уже принял решение. Он знал, где может быть тот материал. Скорее всего, он застрял где-то в промежутке между конкурирующими отделами. с е м ё н о в решил проверить свою гипотезу. Сначала его путь лежал в видеотеку. Заведовала видеотекой Инесса Павловна. Кто-то называл ее «знойной женщиной-мечтой поэта», а кто-то, впрочем, в рассказах о любви нельзя употреблять слова, которыми называют немолодых начальниц, когда они ведут себя, как плохие девочки со стажем. Инесса Павловна была в игривом настроении. Может, у нее сошелся пасьянс, а, может быть, кто-то ей сделал комплимент. Хотя, вероятнее всего, дело было в Вове. Вова дружил с Инессой. «Для Вовы работа — это праздник, который нужно отмечать вместе с коллегами, поэтому выпивки и закуски было много, но не хватало клубнички». Именно так и сказала Семенова Инесса Павловна. «Клубнички нам не хватает, молодой человек. На что только не пойдет, дама, ради сладкого. Даже на выдачу потерянных видеоматериалов». При этом она многозначительно подмигивала. и фривольно закидывала ноги на стол. Ноги у нее были что надо. Плохие девочки знают толк в закидывании красивых ног на что-либо высокое. И возраст им в этом не помеха. Семенов не мог устоять против такого аргумента, и, воровато оглядываясь, дабы не попасться на глаза своему начальству, поплелся в ларек за клубникой. Мысль о том, что в эротическом Диснейленде уже запустили карусели, грела Семенова. в нелегком и опасном путешествии мимо трех постов охраны и двух начальственных кабинетов. с е м ё н о в благополучно миновал все препятствия и уже возвращался в здание с клубникой, когда у него не сработал электронный пропуск. Никелированные поручни турникета злобно набычились перед ним, а черное непрозрачное стекло пункта охраны многозначительно и недобрых мыкнуло. «Тут у меня пропуск не работает», — нерешительно проблеял Семенов. «А должен?» — спросило Стекло. «Неужели уволили?» — мелькнула у Семенова тревожная мысль. Потом он вспомнил, что перед увольнением его должны были предупредить за две недели. «С утра работал», — уверенно сказал Семенов. «Мало ли что с утра работал», — ответило Стекло. «Звоните в офис, пусть временно выпишут, а мы будем разбираться». Семенов покорно принялся звонить секретарше Кате. Катя любила тех, кто делал ей хорошее. Когда ей кто-то делал что-то плохое, например, звонил с проходной и просил пропуск, она была расстроена. «Леша, ну почему у тебя не работает пропуск?» с плаксивым французским акцентом спросила Катя. Ее возмущало само несовершенство мира, где пропуска перестают работать, и поэтому работать за них должна теперь Катя. Катя была слишком красивой и духовно развитой для этого. Она была хорошей девочкой. — Я за клубникой для Инессы ходил, — метко парировал претензию Семенов. Он знал, что Катя обязательно зайдет в видеотеку, чтобы получить свою порцию сладкого. — л ё ш а ты такой милый! Мы тебя все любим! Катя записала на сегодня Семенова в «Хорошие мальчики» и выписала ему временный пропуск. Так с е м ё н о в понял, что любовь, как и пропуска, бывает временной и декадной. и н е с у Павловну совсем р а з м о р и л а от любви и дешевого вина. с е м ё н о в в такие моменты боялся женщин. Он знал поговорку «утро вечера мудренее» и помнил, что за вечерние шалости властных, но плохих девочек с утра придется расплачиваться м а л ь ч и к о м причем всем вместе, независимо от того, кто чего делал или даже подумал. поэтому он быстро забрал диск с материалами и удалился. Милки не было на рабочем месте. с е м ё н о в обрадовался, что сможет спокойно скопировать материалы на компьютер и потом сделать ей сюрприз. Однако не тут-то было. Если бы в рассказах о любви все было так просто, то их не писали бы. Что-то случилось с диском, и достать материалы не было никакой возможности. То ли он был неправильно отформатирован, то ли вышел из строя. Пришлось Семенову идти на поклон в технический отдел. Там с е м ё н о в мог бы легко решить проблему с диском, но проблема была в Маше. Маша была единственной девушкой в техническом отделе. Она была лицом отдела, а также другими его частями тела, многие из которых были весьма выдающимися. Маша не хотела быть плохой девочкой. Она хотела в отпуск, замуж и работу, никак не связанную с компьютерами, и нудными мужиками, которые вечно говорят о чем-то техническом, хотя явно имеют в виду секс. Маша считала, что о сексе надо говорить прямо. Секс для молодой девушки гораздо интереснее, чем архитектура локальных сетей или даже р а з л и ч и я базовых пакетов бюджетных версий автомобилей. К сожалению, девушкам неприлично признаваться в своем интересе к сексу, поэтому Маша притворялась застенчивой дурой. Так и было спокойнее. В техническом отделе не любили глупых тихонь, и чтобы восстановить равновесие во Вселенной, были вынуждены коллективно изображать плохую девочку со всеми ее отрицательными атрибутами. Все положительные качества девочки они оставили Маше. е с е м ё н о в ты опять что-то испортил?» — начал с веселой шутки человек в корпоративной футболке. Он получил ее как сувенир на компьютерной выставке и поэтому считался в отделе самым бойким. — Вот сам бы и с п р а в л я л раз такой умный, чтобы такую надежную вещь испортить. — Я ничего не трогал, — ответил с е м ё н о в Он знал правила игры, согласно которым отвечать на любой вопрос нужно именно так. Дальше все шло по старинному ритуалу. — Все так говорят, — сказал Вадик. — Мне срочно, для работы. У нас полно других дел. Но мне правда надо. Вы нас вечно грузите работой. «Пишите служебную записку, без документов не работаем». Семенов с надеждой посмотрел на остальных сотрудников технического отдела. Отдел был очень дружным, поэтому критические дни у всех синхронизировались. Семенов понял, что у него нет шансов. Он пошел к Диме. Дима был старшим продюсером. Он мог писать служебные записки, но не хотел этого делать. Для многих писать служебные записки – мука. И это естественно. Но у Димы была личная причина — он не любил Милку. Точнее, Милка не любила Диму, а это логически приводило к ответной неприязни, и Дима плавно распространил свою нелюбовь на Семенова, как на напарника плохой девочки. И еще Дима был джентльменом. Если бы он не был так хорошо воспитан, то его диалог с Семеновым мог бы выглядеть так. «Милка — тупая шлюха», — сказал бы Дима. «Что?» «Не дает?» — спросил бы в ответ Семенов. «Да. Ей не понравилось, когда я ее хватал за жопу», — ответил бы Дима. «Я не знаю, можно ли тебе ее лапать, а потому тебя ненавижу на всякий случай». Но Дима соблюдал этикет. Он ведь был хорошим мальчиком, а поэтому стал долго и нудно придумывать причины, по которым не может помочь Семенову. Причин было много, и все их надо было раскрыть и объяснить. Среди этих причин фигурировали штатное расписание, плотный график работы, м н е н и я шефа, корпоративная этика и тому подобное. Семенов слушал поток сознания Димы и думал о том, что индейцы Северной Америки наверняка дали бы ему имя типа «Звенящее дупло» или «Веселый опарыш». Семенов попробовал воздействовать на совесть старшего продюсера, но тот был при исполнении, поэтому совесть прощупать было трудно, После этого с е м ё н о в попробовал угрозы, шантаж и лесть, но шантаж и угрозы не достигали цели, а льстить было бесполезно, так как Дима был хорошим мальчиком и знал это. с е м ё н о в а охватило отчаяние. Он уже готов был честно посвятить Диму в свои эротические фантазии насчет Милки, но делиться своими грезами с другим мужчиной можно лишь в том случае, если речь идет о сексе в т р о ё м с е м ё н о в не готов был смотреть на обнаженного Диму. Дима был рыхлым белым мальчиком с эротическим потенциалом обойного клея. с е м ё н о в был близок к панике, но тут Диму срочно вызвали в кабинет шефа. Дима забыл выключить свой компьютер. Это спасло с е м ё н о в а как героя-любовника, но погубило как работника месяца. с е м ё н о в колебался лишь секунду. Он принял решение подделать письмо от имени Димы в технический отдел. Еще 30 секунд у него заняло написание письма. Пару минут пришлось потратить на уничтожение следов диверсии, и вот уже с е м ё н о в гордо несет диск в технический отдел. Наверное, с таким же видом Иванушка-дурачок нес бабе Еге молодильные яблоки. В коридоре его опять повстречал корреспондент Боря. «Ты и выпил уже?» е н е вот только диск нашел». Димка что-то кочевряжился, не хотел помогать. «Я из-за него кучу времени потерял», — пожаловался Семенов. «Надо было ему сказать, что он морально урод», — подал мудрый, но запоздал ы й совет Боря. «Ага». «Вот иди и сам скажи», — ответил Семенов. «Ну, ты же хочешь сделать приятное Милке», — возразил корреспондент. «Когда кто-то говорит, что Дима урод, она всегда радуется». — В другой раз скажу, — пообещал с е м ё н о в Он уже был близок к цели, поэтому настроение у него было хорошее. Хорошее настроение было и у пьяного Вовы, который таскал на руках и носу Павловну, она хихикала и кормила его клубникой, декламируя при этом стихи Тараса Шевченко. с е м ё н о в ощутил себя в каком-то сказочном мире. Но в офисе все происходит не как в сказке. Когда в сказке добрый молодец приносит бабе Еге то, что она искала, та сразу выдает ему добрые советы или что-то еще нужное по хозяйству. В офисе же, перед тем, как сделать что-то полезное, каждый обязательно еще и п о н о и т или другим образом будет подчеркивать свою важность. с е м ё н о в а ждала последнее сражение. Плохая девочка, перед тем, как сделать мальчику приятно, должна немного посопротивляться». Все мысли Семенова были заняты Милкой, поэтому эротические игры с техническим отделом не доставляли ему удовольствия, он не стал сражаться. Он родился и жил в России, и поэтому знал, что иногда для совершения подвига достаточно просто перетерпеть. Поэтому он молча ждал, пока технарям надоест рассказывать анекдоты про тупых юзеров, жаловаться на жизнь, и сыпать техническими терминами в надежде, что никто, кроме них, не знает, что это такое. Лишь после этого они отдали Семенову диск. Интересно, что бы чувствовал Дон Кихот, если бы он все-таки победил ветряную мельницу? Наверняка он бы ощущал что-то похожее на эйфорию, охватившую Семенова. Семенов был собой очень доволен. Он нечасто делал хорошие дела, но когда это все-таки случалось, ему нравилось быть довольным собой. Однако, когда он пришел в монтажную, Милка была с Семеновым очень недовольна. — Где ты был? Я тебя уже час жду, работа стоит. — Вот! — с гордостью протянул ей диск Семенов. — Я достал тебе материалы для сценария. — Да пошли они все со своими материалами, — ответила Милка. — Я им чего? Девочка, что ли, чтобы неделю ждать? Им это надо больше, чем мне. Я сценарий без их материалов написала. Давай быстрее закончим, я на маникюр записана и уже опаздываю». В рассказах о любви нельзя употреблять такие выражения, которые промелькнули в тот момент в голове Семенова. Одним махом мелко разрушила все те эротические конструкции, что Семенов так кропотливо и старательно строил весь день в своем воображении, подвела Семенова сексуальной инженерии. не выдержали несущие балки нагрузки, и его мир фантазии с грохотом сложился, как карточный домик. с е м ё н о в вздохнул и принялся за работу. В конце концов, плохие девочки для того и существуют, чтобы мальчики не слишком фантазировали и расслаблялись. А в коридоре послышался шум, плавно переходящий в ругань. «Это пьяный Вовочка все-таки упал, уронив при этом Энессу Павловну». Она при этом явно больно ушиблась. Рабочий день подходил к концу.